Попылил мальчик первое, что пришло на ум. Образ ченуши почему-то ассоциировался у Глеба с тертым, жестким и неуступчивым начальником Сенной. Оставалось надеяться, что состав военных комплекса достаточно многочисленный, чтобы оборотень не знал всех обитателей уровня пофамильно. — Тот, что из Лежимников, оживился бородач. — Не обижайся, пацан, но батя твой — редкостная сволочь. Месяц назад литр водяры в преферанс продул и до сих пор не отдает. Передашь ему привет от дяди Сунгата. Мальчик задавленно кивнул и для пущей натуральности решил поддержать разговор. — А зачем вам спиртное? Вы же не... Глеб осекся, осознав, какую глупость только что совершил. — Ты хотел сказать... — Не пью? — Сунгат... Медленно наклонился, оказавшись с малолетним попутчиком лицом к лицу. «Никак...» «Подслушивал...» «Кто ты вообще такой, парень?» «А?» В этот момент где-то за стенами раздались протяжные гудки сирены. Лифт дернулся, останавливаясь, и двери разошлись. Глеб нырнул подноровившую ухватить его пятерню и опрометью бросился прочь, с замиранием сердца прислушиваясь к грохоту каблуков преследователя. Пролетев по короткому переходу и едва не разбив носа решетчатой плиты и неровного настила, беглец толкнул вставшую на дороге дверь и вывалился в циклопических размеров бетонный коридор, что плавно изгибаясь уходил вдаль и, насколько хватало взгляда, был запружен повозками, утлыми торговыми ловчонками, слоняющимися вдоль импровизированной улицы людьми в серых неприглядных одеждах. На миг пареньку вспомнилась станция Чернышевская с ее скудным убранством, хибарами-клетушками и жителями-оборванцами. Местные трущобы производили схожее впечатление и отличались от метрополитена разве что размерами – поскольку свободного пространства здесь оказалось не в пример больше. На уровне минус семь было все, чтобы создать видимость улицы или даже целого городского проспекта. Ровные в несколько этажей ряды окон в бетонных стенах, таблички с номерами домов и даже огороженные витыми чугунными решетками балконы с сушившимся на протянутых веревках бельем. Правда, лужи нечистот возле подъездов, осыпавшаяся со стен штукатурка, пустые бочки с кострищами внутри и дрожащий свет фонарей, смонтированных под покрытыми плесенью сводами потолка, комфорта жилому уровню не добавляли. Возможно, лет эдак 15 назад квартал выглядел намного опрятнее, но неумолимое время внесло коллективы в облик подземного города – И, несмотря на регулярно восполняемую за счет беженцев численность колонии, внутри уровня минус семь царило запустение. В силу немноголюдности места слиться с толпой не удалось. Поэтому Глеб сделал единственное, что было в его силах. Припустил вдоль улицы, маневрируя между ящиками и телегами, в надежде, что грузный вояка окажется не столь проворен. «Держи вора!» – донеслось сзади. «А в смекалке ему не откажешь», – с досадой подумал Перенек. На призыв Сунгата местные торговцы отреагировали с завидной для своей профессии прытью. Беглец опомниться не успел, как, запнувшись о подставленную кем-то ногу, кубарем покатился по кирпичной мостовой. Тут же сразу несколько рук цепко ухватили пойманного за плечи, вздернув на ноги. А вокруг уже собиралась толпа зевак. Когда, раздвигая самых любопытных, в круг вступил рыжебородый здоровяк, местные почтительно расступились, безропотно признавая в нем представителя высшей касты. — Невежливо, молодой человек, обрывать разговор на середине! — прошепел Сунгат, недобро улыбаясь. — Тем более, когда общаетесь. Со взрослым. Придется преподать вам урок хороших манер. Попытавшись ухватить паренька за ухо, оборотень неожиданно скривился от боли в заломленных пальцах, но затем, яростно взрывев, встряхнул малолетнего обидчика с руки и вдогонку пнул ногой, с мрачным удовлетворением ощутив, как носок сапога втыкается во что-то мягкое. Глеб отлетел назад, сквозь резь в животе, судорожно пытаясь сделать вдох. Жилистые руки торговцев подхватили его и снова толкнули в круг, к ногам мучителя. — Я повторяю свой вопрос, — пророкотал Сунгат, потирая пострадавшую кисть. — Кто ты такой, парень? Затравленно оглядываясь по сторонам, Глеб заметил в толпе человека в военной форме, который, не вмешиваясь в инцидент, что-то быстро наговаривал в рацию. «Хотя... можешь не отвечать», — продолжал глумиться рыжебородый, прохаживаясь возле скорчившегося на мостовой ребенка. «Я и так понял, что ты из дружков того наглого ублюдка, который положил пятерых моих ребят. Ведь это он послал тебя вынюхивать чужие секреты, не так ли?» Паренек, молча через боль, поднялся на ноги, подтянул руки к лицу, сжал кулаки. «Да ладно тебе!» — прыснул со смеху оборотень. Затем неуловимым движением схватил беглеца за шкирку и громко зашипел в самое ухо. «Хватит с меня этого театра! Или тоже будешь строить из себя героя, как смуглячок ваш Да, кстати, будет тебе известно, он плохо кончил» а у тебя еще есть шанс решить дело миром, если, конечно, расскажешь, что конкретно слышал из нашей с Шустовым приватной беседы. В ответ Глеб взбрыкнул, попытавшись извернуться и укусить обидчика за руку, на что Сунгад лишь раздраженно засопел и, перехватив ребенка за шею, поднял высоко над землей». Ощущая, как сдавливают горло цепкие пальцы, мальчик захрипел и забился, засучил ногами, норовя достать ненавистного врага. Но все было тщетно. — Ты мне расскажешь, щенок! — донеслось до него откуда-то издалека, словно уши забелеваты. В легких неумолимо разгорался пожар. Рот самопроизвольно раскрылся в попытках сделать вдох. Отпелена перед глазами стремительно багровела, лишив Глеба возможности видеть обезображенное ненавистью лицо мучителя. Балансируя на грани обморока, мальчик вдруг ощутил, как ослабевает хватка. Стремительное и короткое падение, жесткий удар о мостовую и поток живительного воздуха, прорываясь сквозь сведенное спазмом горло, наконец-то ворвался внутрь. Остужая горящие легкие. Надсадно кашляя, Глеб поднялся на четвереньки. Выгнулся дугой. Его вырвало остатками недавней трапезы. После чего наступило облегчение. Зрение возвращалось. А в висках перестала пульсировать боль. Подняв ошалелый взгляд, паренек увидел поверженного на земь оборотня и нескольких военных, то оттаскивали от своего командира разъяренного тарана. Отставить! Разошлись! В поле зрения, кидая на подчиненных гневные взгляды, появился коренастый крепыш Шустов. На лету, подхватив метнувшуюся следом Аврору, отодвинул ее в сторону. — Это же Сунгат! Убийца! — зазвенел детский голосок. — Держите его! Это он сжег! Военачальник торопливо прикрыл рот девочки ладонью, аккуратно передал строптивицу в руки стоявших позади конвоиров, что плотным строем окружали ожидавших развязки дыма, и и безбожника. Рыжебородый тем временем вскочил на ноги и, зло плюнув выбитый зуб, ринулся в самую гущу, пытаясь сквозь шеренгу охранников добраться до сталкера. «Все, — я сказал, — хватит. Брейк!» Шустов в багрове встал перед рейдером. «Ну куда там?» Сунгат не мог проглотить нанесенное оскорбление. Тем более на глазах подчиненных. Решительно сорвав куртку, он поманил тарана пальцем. «Давай, сталкер! Только ты и я! Не будь бабой, как тот смугличок, которого я поджарил!» Солдаты вдруг... Приветливо заухали, подбадривая командира и оттесняя зевак. Пятачок свободного пространства мгновенно расширился, превратившись в подобие ринга. — С наслаждением! — мрачно ответил Таран, под улюлюканье толпы, стягивая рубаху и ступая в круг. Шустов предпринял последнюю попытку вмешаться и, в конце концов, обреченно махнул рукой, пригрозив Сунгату напоследок, что тому теперь не избежать серьезного разговора с самим полковником. Затем его гневные выкрики потонули в леве толпы, предвкушавшей отличное зрелище. Оба бойца стоили друг друга. Мускулистые и поджарые они принялись кружить по пятачку, выгадывая нужный для атаки момент. Глядя на испещренный татуировками торс Сунгата и звериный на выкате взгляд, Глеб вдруг начал переживать за отца. Но как никогда вовремя послышался басистый рык Геннадия. «Хана тебе, козлобородый! Трон, гаси выродка!» Стоявшие вокруг вояки ринулись было на мутанта, но тот с готовностью оскалился, подняв кулаки молоты, и негодующие крики как-то сами собой стихли. Внимание присутствующих мгновенно переключилось на сражавшихся. Глеб пропустил тот момент, когда отец пошел в атаку. Лишь слышно было, как от страшного удара в разрез клацнула челюсть Сунгата. И оборотень завалился на пол, заслоняя голову руками. Не давая противнику опомниться, таран навалился сверху, бомбардируя того короткими прицельными сериями. И лишь благодаря природной гибкости бородачу удалось встряхнуть себя опытного рукопашника». Сунгат откатился и, по мягко прыгнул на ноги. Облизав разбитые губы, он растер кровь по физиономии и хищно улыбнулся. Встреча с достойным противником раззадолила бойца не на шутку. Издав воинственный клич, оборотень бросился на врага. Голова его мотнулась назад от пропущенного перкота, но своей цели нападавший достиг. Обняв сталкера руками, он попытался лишить того свободы маневра и даже умудрился из-под тяжка угодить кулаком в затылок, мимоходом работая коленями по корпусу. Однако стратегия грязного боя не прошла. Мгновением позже в воздухе мелькнули надраенные щегольские сапоги, и Таран, завершая бросок, уронил противника на землю. Сунгат врезался в кирпичную мостовую всей массой. Основной удар пришелся на спину и затылок. Крутанув безвольное тело, сталкер взял шею оборотня в замок и напряг мускулы, передавив трахею. «Это тебя за индейца, падаль!» Рыжебородый задергался, судорожно шаря по рукам и плечам противника. Глаза его закатились, а на багровом от напряжения лице проступила синева. «Кончай, ублюдка!» — надрывался дым. «Ломай хребет!» Но таран не последовал совету, продолжая медленно, по капле, выжимать из врага жизнь. И это спасло Сунгата. По команде Шустова к сражавшимся подбежали бойцы охранения, с трудом отодрали сталкера от жертвы и растащили противников в обе стороны. Казалось, Рыжебородый так и не придет в себя, но спустя некоторое время после того, как бедолагу повернули на бок, он все же начал подавать признаки жизни – Закашлялся и застонал. Из безобразной сечки на скуле оборотня, непрекращающимся ручейком, сочилась кровь, а на шее все еще олел оттиск руки тарана. Я все равно тебя достану, сука! Прохрипел, поверженный, отплевываясь. Затем силы покинули его, и рыжебородой опрокинулся на спину, потеряв сознание. Сталкера и глеба пихнули к остальным членам экспедиции, внутрь оцепления. — Ты как? — справился Таран. — Нормально. Паренек потупился, не рискуя глядеть на отца. — Скажи спасибо, что тебя вовремя хватились, — отдышавшись, буркнул сталкер. — Если Пшустов нас с собой не взял, еще неизвестно, как бы все обернулось. — Думаешь, просто так нам экскурсию устроили? — В лес, Мигалыч. — Сдается мне, командир, на наш счет уже все решено. Появившийся из ниоткуда шустов был мрачнее тучи. — Вот не сиделось вам на месте, черти неугомонные! Что я теперь шефу скажу? Шум вокруг разом стих, а случайные зеваки из местных, повинуясь некой безмолвной команде, испарились. Путешественников теперь окружали только солдаты патруля. «Не надо ничего говорить», — послышался знакомый голос. «И так все ясно». Жестом отогнав заместителя, полковник подошел к тарану вплотную. С интересом уставился на командира экспедиции глаза в глаза. Затем, так и не обнаружив в ответном взгляде не толики слабины, спокойно и с неким сожалением кивнул. — Я знал, что с вами нужно держать ухо востро. — Знал. И, тем не менее, не учел пытливости и любопытства вашего юноши. Глава убежища покосился на Глеба. — Думаешь, открыл всем глаза, парень? — Бьюсь об заклад. Твой отец просчитал нашу бригаду степных псов еще там. В Белорецке. Просто предпочел не копаться в чужом белье в поисках доказательств. А? Не так ли, бродяга? Таран кивнул в ответ, смахивая кровь с разбитых костяшек пальцев. Иногда, юноша, выгоднее не доводить до вскрытия карт. В Покер играл когда-нибудь? Мы с твоим отцом нашли вариант взаимовыгодного сотрудничества. Но теперь я просто не могу отпустить вас в вольное плавание с той информацией, которую ты, сорванец, раскопал. Повинуясь приказу полковника, охранники защелкали наручниками, и путешественники в мгновение ока превратились из гостей в пленников. Дым еще пытался оказывать сопротивление, когда на огромное ручище набросили веревки, но дуло автоматов урезонили и его. «В изолятор всех!» — коротко бросил глава Ямантау, внезапно пошатнувшись и стремительно бледнее. «Позже разберемся, что теперь делать с этой пестрой командой». Отбойный молоток в руках тарана мерно стучал, выгрызая куски окаменелой породы. Мелкая крошка сыпалась под ноги. Куски побольше отгребал в сторону Глеб, с трудом орудуя железной лопатой. Вездесущая угольная пыль забивалась в нос, в легкие, жирным слоем покрывала взмокшие тела. В выработке напротив трудились дым и безбожник. Стариками Галыча с Авророй пощадили, определив в водоносы. Таская за собой тележки с установленными в ряд бидонами, они поочередно Черпали мутную воду длинными черпаками и подавали сгорбленным, похожим на тени, шахтером. С того момента, как пленников отправили на самое дно подземного улья, прошло трое суток. Трое томительных и изнуряющих суток в грязи, мраке и смраде душных катакомб. Даже расчищая выглебную яму на родной Московской, Глеб не уставал так сильно, как здесь, в бездонных угольных шахтах Ямонтау. Теперь намерения полковника были ясны как день. В подобных нечеловеческих условиях долго не продержишься, как не старайся. Недаром в выработки попадали лишь проштрафившиеся калеки и доживавшие свой нелегкий век муты, коих среди шахтеров оказалось предостаточно. Если уж на то пошло, глава убежища проявил своего рода милосердие, вместо казни наградив впавших в немилость гостей неким подобием жизни. Здесь они могли кому угодно разбалтывать секреты степных псов, поскольку обратной дороги из угольных шахт для каторжан не существовало. Слишком уж неприглядная и вредная работенка, чтобы трубить о ней по всему Ямантау, что, несомненно, ударило бы по репутации местного башка. Больше всего Глеба удивили слова отца, пытавшегося оправдать жестокую политику полковника. Короткий разговор состоялся сразу же после того, как объявили долгожданный отбой, и этот диалог никак не выходил из головы. «У нас своя правда, у него своя», – втолковал Таран сыну. «Каждый выживает как может». Если обманом и угрозами удается держать беженцев на привязи, то почему бы и нет? Комплекс функционирует, а значит, выбранная стратегия эффективна. Паренек не соглашался, ссылаясь на бедственное положение жителей, усилиями касты военных, свергнутых до статуса рабов. По крайней мере, у них есть кровь, пища и надежная защита от внешнего мира. — парировал Таран. — А таким набором сейчас может похвастать далеко не каждый петербуржец. Кто знает, может, половина метражителей с готовностью переселилась бы в Ямантау под защиту железобетонных стен, вместо того, чтобы гадать ежечасно, удастся ли протянуть еще денек, не попав на зуб очередной твари. Труд в обмен на безопасность. Мальчик с сомнением помотал головой. Если бы все было так просто, полковнику не пришлось бы придумывать степных псов. «Всего лишь гарантия стабильности для убежища и лишний повод для беженцев не искать лучшей жизни где-то еще», вздохнул сталкер, устраиваясь поудобнее на отсыревшей подстилке. «А кроме того, это способ вливать в колонию свежую кровь». Глядя на спящих товарищей, что кучкой сгрудились в раскопанные ниши, Укрывшись единственным на всех лоскутом мешковины, Глеб вдруг ощутил приступ ненависти к военным, не знавшим бед на своем штабном уровне, самопровозглашенным властителям, спокойно разменивающим пешки ради сохранения более ценных фигур. Когда на кону выживание человечества как вида, дает ли это право одним распоряжаться жизнями других? И неужели все закончится так нелепо? «Выходит, я всех подвел», — горестно произнес мальчик. «Не кори себя. В итоге ты ведь оказался прав. Это моя вина, что не поделился с тобой своими планами». Сталкер сладко зевнул, поворачиваясь на другой бок. «Мы проделали такой путь, получается». — Напрасно? — Поживем, увидим, — пробормотал Таран сквозь дрему. — А пока остается только ждать. — Ждать чего? — не понял мальчик. — Ждать, когда наш разлюбезный Самуил Натанович сделает полковнику предложение, от которого тот не сможет отказаться. Заинтригованный да нельзя, Глеб хотел было уточнить, что за предложение. Но сталкер уже мерно посапывал, благополучно отбыв в царство Морфея. Мальчик устало откинулся на спину, закутался в выданное рванье и закрыл глаза. Однако сон все не шел. Капли конденсата, срываясь с сочащегося влагой потолка, одна за другой разбивались а капюшон шахтерской робы мельчайшими брызгами оседая на лице. Впервые за последние несколько суток в застоявшемся, спрессованном в воздухе подземелья пахнуло свежестью. Туннельный сквозняк? Нет. Так пахнет только вольный ветер наземного мира. Ветер. Перемен. Глава 13 Выкуп. Кто? Звук собственного голоса, скрипучего и дребезжащего, непривычно лизанул по ушам. За унывным скрежетом прокатился под сводами пустынного зала и сгинул в кромешной тьме. Где-то там, за границей видимости. Старик протянул руку, нащупывая засов. Железо, холодное и шершавое на ощупь, едва заметно вибрировало, сигнализируя о работающем в соседнем резервуаре опреснителя. «Что-то долго сегодня не вырубают», — поморщившись, отметил механик. Годы монотонной, изнуряющей работы в сырых и мрачных галереях водохранилища не лучшим образом сказывались на самочувствии старика. От постоянного гула машинерии, скованные артритом суставы, ныли и досаждали все сильнее. Долгожданное облегчение наступало лишь в короткие часы ночного затишья, когда оборудование отключали для планового техобслуживания, замены фильтров, масел осмотра узлов и сочленений гигантского, раскинувшегося сразу на несколько этажей агрегата, гордо именуемого рециркуляционной установкой. Здесь, в одном из самых отдаленных уголков технического уровня Ямантау всегда было немноголюдно. Накопители грунтовых вод, представлявшие собой вместительные под тысячу кубометров каждый резервуары, сами по себе особого ухода не требовали. Поэтому присматривать за нехитрым хозяйством, да измерять уровень воды в бассейнах, выпало как раз ему, доживающему свой век беженцу из Межгорья. Работой своей Ярослав Карпович, в простонародье дед Карпыч, был в целом доволен. А долгие часы вынужденного одиночества предпочитал суете и шуму жилого уровня, даже обзаведшись безобидной привычкой беседовать с самим собой. Однако сегодня неспешное и рутинное течение жизни нарушил требовательный стук в дверь. Кто бы ни пожаловал сейчас в скромную обитель покоя, для Карпыча, за долгие годы одиночества, успевшего отвыкнуть от внимания к собственной персоне, гость этот при любом раскладе был нежелательным. — Кто? — повторил он терпеливо, на что в ответ дверь снова заходила ходуном, сотрясаясь от частых ударов. Поморщившись, старик ухватился за рукоять засова обеими руками и с трудом протолкнул увесистый брус сквозь обросшие ржой петли. Распахнувшаяся створка едва не угодила механику в голову. В зал уверенно шагнул рослый незнакомец в бесформенном плаще с глубоким капюшоном. Едва кивнув старику, посетитель энергично двинулся вдоль кромки резервуара, подсвечивая дорогу фонарем. «Вообще-то, когда здороваешься, головной убор снимать положено», — буркнул Карпыч, опешив от не в меру наглого гостя. «Ты откель будешь-то? Пострел!» Не иначе, как из начальствующих, решил старик запоздало. Никто иной не стал бы вести себя подобным образом». Засеменив следом за посетителем, Карп раболепно сложил руки и все пытался заискивающе улыбнуться. Но человек в плаще, не обращая на того никакого внимания, продолжал шарить лучом вдоль отцеревших стен бункера. «С проверкой?» — отважился старик наконец. «Так у меня тут это полный порядочек. Вахты, осмотры и вот все по инструкции, как учили». Запнувшись о край ступеньки, посетитель ухватился за решетку ограждения и зло выругался. «Что ж ты, мил человек, под ноги-то не смотришь?» — запречитал Карпыч. «Водичка-то здесь студиона. В накопитель сверзишься, а и мало не покажется. А я ведь спасать не полезу. Отродясь, плавать ты не умел». «Почему темно, как у мута в заднице?» Недовольно рявкнул незнакомец, остановившись на полдороги. Или тоже по инструкции? Так мне, уважаемый, свет-то ни к чему, оправдывался механик. Зрением я слаб. На ощупь оно как-то привычнее. раз привычнее, давай показывай, где система аварийного сброса. Дед... Озадаченно крякнул, с недоверием покосившись на начальника. За долгие годы никто ни разу не интересовался резервным водостоком. Да и само предназначение шлюза, смонтированного гораздо позже времен строительства города, для многих оставалось тайной. Хотя в практичности нынешним властям не откажешь. С началом разработки угольного пласта возникла необходимость в эффективной системе пожаротушения шахт, поскольку любая авария грозила гибелью всего убежища. И ушлые инженеры, недолго думая, предложили использовать для этих целей грунтовую воду из накопителей. Водосток пробили довольно быстро. Благо, резервуары располагались племехонько над главным шурфом. А в хозяйстве Карпыча Появился еще один механизм, за которым требовался пригляд и уход. Приблизившись к вмурованному в стену колесу штурвалу, старик учтиво посторонился и замер перед гостем в ожидании дальнейших распоряжений. — Что вылупился? — Открывай шлюзы! — глухо донеслось из-под капюшона. — Как открывать? Опешил механик. Там же шахтеры. Смена в самом разгаре. Незнакомец запустил руку под полу плаща, нащупывая кобуру. Или что, пожар случился? спохватился Карпыч. Ну почему тогда оповещения нет? Открываете гребаные шлюзы, старый идиот! — рявкнул посетитель. В лоб механику глядело дуло пистолета. Вот только дед продолжал непонимающе таращиться на размытую фигуру в балахоне, подслеповато щурясь. — Так это и без команды полковника никак нельзя? Карпыч судорожно мотал головой. — Со штабом связаться бы! Незнакомец озадаченно переводил взгляд со старика на пистолет и обратно. Затем помахал рукой возле самых его глаз. «Да ты, дед, похоже, вообще ни хера не видишь. Ну, тем проще. А со шлюзом я и сам управлюсь». Скинув надоедливый капюшон, визитер приблизился к жертве. Грубый толчок Отправил Карпича прямиком в накопитель. Мелькнули над заградительным барьером замотанные в портянке ноги. Раздался отчетливый всплеск. Полетели брызги. На поверхности бурой от ржавчины воды на миг показалось искаженное ужасом старческое лицо, разявленный беззубый рот, вытаращенные глаза — Намокшие пряди волос белесами лоскутами налипли на лоб. Донеслось из скованного спазмом горла. У -у -у! Отдающая тина вода тотчас заполнила рот. Немощное тело было не в состоянии бороться с ледяной пучиной. Быстро ослабев, Карпыч таки умудрился вынырнуть еще раз, жадно глотнул воздуха. Под действием адреналина зрение прояснилось, и контуры фигуры, склонившиеся над бортиком резервуара, облили четкость. Всего лишь на миг. Слишком короткий, чтобы успеть насладиться вернувшейся способностью созерцать мир. Но достаточный, чтобы запомнить лишенное эмоций, похожее на маску, лицо... Рыжебородого убийцы. Следующее мгновение, Вода снова сомкнулась над головой, И старик без сил погрузился на дно, В объятия мучительной агонии. Для слуха ровным счетом ничего не изменилось. В ушах все еще стоял звон, когда отбойный молоток вдруг затих, и дрожь, сотрясавшая налитые свинцом руки, наконец прекратилась. Вместе с замершим инструментом отключилась и лампа, освещавшая тесный, заваленный породой штрек. В скудном свете налобного фонаря Таран откинул ненавистный молоток и вслед за сыном выбрался на перекресток, с наслаждением разогнув спину. «Ток вырубили», — констатировал Глеб, пнув покоящиеся в угольной пыли кабели. «Видать, снова генератор сдох!» Мигалыч зачерпнул воды из бедона, протянул ковш трудягам. «Надеюсь, до конца смены с починкой провозится!» И закутанным мраком соседней выработки вынырнул Геннадий. Сначала показалась голова, следом — бугристые плечи и, наконец, лоснящийся от пота торс. В тесных лазах мутанту с его внушительными габаритами приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не стесать кожу в кровь, а наждак шершавых стен и не покалечиться об острые грани, торчавшие отовсюду скальные породы. Сгорбившись и шмыгая простуженным носом, на свет выбил безбожник устало привалился к вагонетке. Аврора протянула ему доверху наполненный черпак, но дым, перехватив посудину, принялся жадно хлебать воду. «Ишь!» — наяривает, — ухмыльнулся врач. «Не лопнешь, зеленый!» Таран предупреждающе вскинул руку, призывая к тишине. Безбожник вопросительно уставился на командира. Даже дым оторвался от ковша — поперхнувшись. «Слышите?» Сталкер настороженно посмотрел на туннель, ведущий к главному шурфу. Теперь, когда шум и бульканье, исторгаемые бездонной глоткой Геннадия, стихли, послышалось журчание воды. Сначала перезвон капели, затем невнятный шум, сравнимый с шелестом дождя, Считанные секунды спустя переросший в настоящий рев водопада. Отзвуком зазвучавшей какофонии раздались первые панические вопли рабочих. Где-то там, в глубине центрального шахтного ствола, началось затопление нижнего уровня. — Прорыв грунтовых вод? — с опаской предположил Мигалыч. — Надо проверить, — рванулся было Глеб. Но таран успел ухватить подростка за воротник. «Назад!» «Всем оставаться на местах!» Преодолев 20 метров, отделявшее команду от шурфа, сталкер замер в паре шагов от края пропасти. Откуда-то сверху низвергался стремительный бурый поток в перемешку с комьями глины и камней, Вся эта бушующая водная масса, набрав приличную скорость и размывая стены, своем обрушивалась в жерло шахты, грозя в скором времени затопить все вокруг. На дрожащим под напором стихии тросе сиротливо болтались размочаленные в труху деревянные обломки. То немногое, что осталось от допотопной лифтовой клети. Одного взгляда на излохмаченный канат было достаточно, чтобы понять – Выход из шахт отрезан. «Дела!» – протянул из-за спины Геннадий, перекликивая лев воды. «Эдак и до нас очередь дойдет!» В подтверждение его слов луч фонаря мазнул по сугробам коричневой пены, что уже показалось над краем ямы. Это означало только одно. Нижний горизонт разработок вместе с бригадой трудившихся внутри шахтеров был затоплен. Вода продолжала пребывать с каждым мгновением, и вскоре робкие струйки побежали по утоптанному полу штрека. «Отходим!» Таран первым нырнул обратно в темноту коридора, остановился возле ближайшей подпорки и легонько толкнул источенное жучком бревно, проверяя конструкцию на прочность. «Надо завалить ход!» — пояснил он подоспевшему напарнику. — Это задержит воду. — Ты спятил, ружище? — дым покрутил пальцем у виска. — Если будет обвал, все здесь поляжем. — А что, есть другие варианты? — Не закупорим ветку — точно поляжем. Геннадий с сомнением покосился на обшитые досками потолочный свод штрека и нехотя кивнул. — Попробовать можно. В конце концов, ломать не строить. «Только этим, извини, займусь я!» Гигант деликатно подвинул собеседника, изучая стыки и крепления. «А ты, командир, уводи-ка остальных!» Однако покидать напарника сталкер не спешил. Свежо еще было воспоминание о мучительно долгих минутах, проведенных в страшном неведении под завалом, в штольнях Красного Пути. Если бы не тот чудаковатый Зек, буквально откопавший тарана с того света, пришлось бы Глебу осиротеть во второй раз. Позднее, набирая команду для экспедиции, сталкер навел таки справки о своем спасителе. Им оказался некто уберфюрер. красные скинхеты, сорви голова, каких мало. Истории Бая о нем ходило много по всей питерской подземке. Вот только снова отыскать обладателя звучного прозвища оказалось не под силу даже Тарану с его связями и допусками. — Иди, говорю, только мешать будешь, — настаивал Дым. В конце концов сталкер подчинился, здраво решив, что Геннадий с его физическими кондициями, как никто другой, подходит для данной миссии, и, убегая, бросил через плечо. — Будь осторожен. — Не боюсь, командир. «Сделаем в лучшем виде!» Проводив взглядом исчезнувший в сумраке силуэт, мутант поплевал на ладони, недобро оскалился и, бодро ободнув подпорку могучим плечом, налег всей массой. Конструкция оглушительно заскрипела. По иссохшему дереву побежала трещина. Дым поднажал. Не выдержав натиска, брус Выскочил из креплений, и мутант кубарем покатился по земле. Сквозь щели в заметно просевшей опалубке посыпались мелкие камни и песок, но свод устоял. Геннадий, успевший отпрыгнуть на приличное расстояние, тихо ругнулся, подхватил с пола брус и, словно заправский копьеметатель, отправил импровизированный снаряд в стремительный полет. От страшного удара соседняя подпорка переломилась пополам, и туннель, наконец, сдался. Срывая балки потолочного свода, в коридор обрушились тонны песчаника. Когда из глубины штрека донесся грохот обвала, Аврора тихо ахнула и закрыла лицо ладонями. В тупиковую камеру ворвалось облако угольной взвеси. Следом на свет налобных фонарей, словно черт из табакерки, выкатилась мускулистая черная туша, заставив команду изрядно понервничать. Признав в покрытой пылью фигуре дыма, все вздохнули с облегчением. — Как ты? — подскочил Таран. — Порядок! — сквозь кашель буркнул Геннадий. Выход закупорен. Немного времени мы выиграли. А дальше что? Глеб с надеждой глядел на отца. Мы же теперь в ловушке. Таран окинул взглядом пространство тесной каверны. Покосился на груду сваленных в беспорядке лопат и кирок. Будем ждать и надеяться, что вода уйдет. Тогда попробуем прокопаться к центральному шурфу. «Инструмент у нас есть». Команда притихла, разбредаясь по углам в поисках удобных заваленных. Обсуждать произошедшее не хотелось, да и не было сил после изматывающей рабочей смены. С опаской прислушиваясь к глухому рокоту воды за толщей грунта, каждый думал о своем. Вспоминая собственный легкомысленный восторг в преддверии долгожданного путешествия, Глеб еле заметно усмехнулся. И тяжко вздохнул. С той беззаботной поры многое изменилось. Не стало индейца, да и остальные находились не в лучшем положении. Кто бы мог предположить, что долгая, полная приключений дорога приведет их сюда, спрятанная глубоко в недрах горы Катакомбы? Проделать столь долгий путь, чтобы снова вернуться под землю? Это ли не злая ирония судьбы? От мрачных мыслей глеба отвлекло ощущение дискомфорта. Ботинки отсырели окончательно. Так недолго из простуды свеч. мальчик запко повел плечами и покосился на утлую обувку, только теперь заметив, что ноги по щиколотку погружены в воду. Выскочив из лужицы, паренек спешно проинспектировал неровный пол их ненадежного убежища. Тонкий ручеёк сочился со стороны заваленного хода, неровным штрихом пересекал всю камеру и скапливался в миниатюрное озерцо у противоположной стены. — Вода прибывает, — сполошилась Аврора. — Начинается. В течение считанных минут пол каверны залило целиком, и, судя по увеличившейся интенсивности потока, фортуна от путешественников отвернулась окончательно. Все, братцы, отбегались. Тихо и как-то буднично произнес Мигалыч. Не зря ж, говорят. Вода камень точит. Нашла-таки дорожку. Невольно взгляды присутствующих обратились к командиру. Всегда излучавший уверенность, сейчас таран потерянно наблюдал за потоком И не проронил ни слова, чтобы пресечь зарождавшуюся панику. «Не молчи!» — мысленно молил Глеб. «Скажи же хоть что-нибудь! Ты же всегда находил решение!» Казалось, сталкер полностью утратил веру в собственные силы. Не поднимая головы, добрел до дальнего угла. Устало привалился к стене. — Говоришь, нашла дорожку. Слова, брошенные сталкером в воздух, Мигалыч поначалу даже не принял на свой счет. Но, осознав смысл, торопливо выполз из облюбованной ниши, сразу очутившись чуть ли не по пояс в бурой воде. Следом к командиру подтянулись остальные, взволнованно перешептываясь. В обнаруженном тараном месте поток неторопливо закручивался в спираль, что указывало на наличие скрытой среди камней и лазейки, через которую вода хоть и медленно, но вытекала из каверны. «Воронка!» — воскликнул Глеб, не сумев скрыть радости. «Видимо, трещина где-то в основании стены. Надо попытаться расширить слив». «Читаешь мои мысли». — улыбнулся Таран. — Дым, хватит прохлаждаться. Снова для тебя работенка нашлась. Геннадий с готовностью зашарил руками по дну и с торжествующим воплем выудил увесистую кирку. — Ну-ка, с дороги, мужики. Еще зашибу ненароком. Мутант шумно выдохнул и оброшил инструмент в неподатливую породу, подняв в воздух тучу брызг. Затем еще раз. И еще. С четвертой попытки Кирка неожиданно провалилась куда-то внутрь стены. Вода забурлила и шумным потоком устремилась в пробитую брешь. Путешественники разразились ликующими воплями, более не сдерживая эмоций. Мокрые и дрожащие от холода, но безмерно счастливые, они сгрудились возле прорехи верхний край которой уже показался над поверхностью воды. «Ну, что там?» Безбожник нетерпеливо переминался с ноги на ногу, силясь заглянуть за могучую спину мутанта. «Да пещера какая-то! Не видать ни черта!» Геннадий уступил место Юркому Глебу. Протиснувшись в лаз, паренек посветил фонариком и, осмотревшись, перебрался за стену. «Похоже, на заброшенную выработку!» — донесся приглушенный расстоянием голос. «Перелезайте! Здесь сухо!» Все еще не веря в чудесное спасение, путешественники один за другим преодолели препятствия, предварительно расширив брешь и очутились в грубо сработанной наклонной шахте. Вода резвым ручьем убегала вниз исчезая за поворотом рукотворного туннеля. Когда удалось вытащить из узкого лаза Геннадия, как-то сразу, не изговариваясь, решили двигаться в противоположном воде направлении. Пологий и довольно продолжительный подъем закончился высеченной в скальной породе аркой, которую наглухо перегораживал чистокол толстых арматурных прутьев. За решеткой в скудном свете фонарей можно было разобрать лишь пятачок развилки и короткий отрезок поперечного коридора. — Знакомое место! — горячечно зашептал Мигалыч. — Верхний горизонт разработок. Нас же мимо этих ворот конвоировали. Сразу за углом — караулка, а дальше — выход к лифтовой площадке центрального шурфа. — Без оружия не прорвемся, — размышлял Таран вслух если нас обнаружат. — Да погоди, командир! Глаз старика отчаянно задергался. — Я ж не досказал еще. Вот помнишь за куток, в котором нам робы выдавали? Это же рядом совсем. А в стене напротив заслоночка такая любопытная имеется. — Вент-шахта! — смекнул сталкер, в пол уха, прислушиваясь к звукам снаружи. Вентиляция или трубопровод. Да какая разница? Это шанс. Любая система в обслуживании нуждается. А значит, и пробраться там можно. Будь-то метрополитен или противоатомное убежище. Да один хрен. Подземные магистрали без технических лазов Не спроектируешь!» Кивнув путейцу, Таран окинул преграду оценивающим взглядом. «Ты уж извини, дым, но тебе сегодня весь день за других отдуваться приходится». «Ну что, справишься?» Вместо ответа Геннадий решительно шагнул к решетке. Бугры мышц на руках и спине мутанта вздулись, а сквозь зеленоватую кожу выдавая крайнее физическое напряжение, проступили узлы вен. Казалось, ничего не происходит. Но вот с карниза ворот посыпалась ржавая труха, и намертво приваренная к каркасу прутья, уступая чудовищные силе гиганта, стали медленно сгибаться. В какой-то момент Геннадий сделал передышку, жадно втягивая воздух. Необъятная грудная клетка мутанта вздымалась и опадала, подобно огромным кузнечным мехам. Но, несмотря на усталость, глаза его блестели азартом. — Толково сработано, — похвалил дым неведомых строителей. — Только и это не пальцем деланы. Вновь ухватившись за погнутый пруд, мутант оперся ногой о косяк, и распрямился одним стремительным движением. Железо, поддаваясь, протяжно скрипнуло. Геннадий отвалился от решетки, любуясь результатами работы. Протиснуться в образовавшуюся между прутьями щель труда не составляло. Вскоре вся компания уже кралась по коридору, стараясь даже не дышать. Со стороны шорфа Доносились бранные крики надзирателей, пытавшихся выяснить причину затопления нижних уровней. Возможно, благодаря именно этому беглецам удалось незамеченными добраться до памятного короба вентсистемы. «Молодец, Мигалыч, глазастый!» — похвалил Таран, осмотрев нутро пыльного лаза. «Как раз то, что надо!» Недолгое путешествие по воздуховоду закончилось еще одной заслонкой, раскупорив которую, изгвазданные в паутине путешественники вывалились в просторную, убегающую далеко ввысь шахту грузового подъемника. Вмурованные в бетон железные скобы, услужливо выстроившись лесенкой, выглядели вполне крепкими, чтобы попытаться влезть по ним наверх. — Провалиться мне на месте, если ты не... Скороговоркой выпалил безбожник. Затем вдруг замотал головой. «Не, так не бывает, чтобы так свезло. Вы понимаете, что это значит?» Глеб проследил за взглядом Самуила Натановича. И, наконец, тоже заметил. На одной из шершавых бетонных стен, едва различимые под слоем плесени, виднелись уже знакомые цифры 0 и 4. «Это значит, что мы почти выбрались», — ответил за врача Таран. В стылом пространстве пещеры царили полумрак и несвойственная обычно бойкому месту тишина. Не рычали движки бронетранспортеров, не озарялись с полохами электродуговой сварки ремонтные боксы, безжизненными громадами Выселись силуэты обесточенных мостовых кранов. Казалось, циклопический ангар оставался брошенным целую вечность.